БИБЛИОТЕКА И АРХИВ ВАТИКАНА Следует сразу заметить, что архиву Ватикана предшествовала Ватиканская библиотека. Архив же официально был основан в 1610 году при папе Павле V, который отделил его от библиотеки. Что же касается библиотеки, то, как считается официально, она была основана 15 июня 1475 года после издания Папой Сикстом IV соответствующей буллы. И хранятся в ней чуть ли не все священные знания человечества. Впрочем, большая часть книг засекречена, а к некоторым свиткам имеет доступ лишь Папа Римский. Впрочем, говоря о дате основания Ватиканской библиотеки, следует иметь в виду, что это не совсем точное отражение действительности. Дело в том, что к этому времени папская библиотека имела давнюю и богатую историю. В Ватикане уже находилась коллекция древних рукописей, которые собирали предшественники Сикста IV. Они следовали традиции, появившейся еще в IV веке при папе Дамасии I и продолженной папой Банифацием VIII, который создал первый полный на то время каталог. А настоящим основателем библиотеки можно считать Папу Николая V который объявил ее публичной и оставил после себя более полутора тысяч различных рукописей. Вскоре после официального учреждения в библиотеке в Ватикане находилось уже более трех тысяч оригинальных рукописей, купленных папскими нунциями на территории Европы. Содержание большого количества трудов увековечило для последующих поколений множество переписчиков. В тот период в коллекции находились уже не только теологические труды и священные книги но и классические произведения латинской, греческой, древнееврейской, коптской, арабской и древнесирийской литературы. Философские трактаты, труды по истории, философии, юриспруденции, архитектуре, музыке и искусству. Некоторые исследователи считают, что в Ватикане содержится и часть Александрийской библиотеки, созданной фараоном Птолемеем Сатером незадолго до нашей эры, и пополнявшейся с поистине царским размахом. Египетские чиновники забирали в библиотеку все ввозимые в страну греческие пергаменты. Каждый корабль, прибывавший в Александрию, проверялся на наличие книг. И если на нем имелись литературные произведения, их необходимо было или продать библиотеке, или же предоставить для копирования. Если же верить официальным данным, то ныне в хранилище в Ватикане находится более 70 тысяч рукописей, около 8 тысяч первопечатных книг. Миллион печатных изданий, более 100 тысяч гравюр, около 200 тысяч карт и документов, а также множество произведений искусства, не поддающихся по штучному учету. Библиотека — это, пожалуй, самое таинственное место в папском городе. Здесь собраны записи о скандалах, секретах и откровениях, которые могут шокировать и даже взорвать мировую общественность. Они сложены в папки и ящики очень небрежно. Однако такая небрежность объясняется столетиями молчания и осторожности. Возвращаясь к Ватиканскому архиву, следует сказать, что такие рукописные собрания впервые появились в Риме еще в первом веке нашей эры. Они содержали тексты Священного Писания, синодальные акты, воспоминания мучеников. К сожалению, почти все эти архивы были полностью уничтожены во время гонений на христиан во времена императора Диоклетиана. Но после миланского эдикта 313 года папский архив постепенно стал важным государственным и церковно-правовым учреждением. Сегодня папский архив настолько обширен, что вряд ли найдется человек, знающий его досконально. Некоторые эксперты уверяют, что он насчитывает примерно 40 километров полок. Однако представители Ватикана Недавно признались, что общая их длина составляет 85 километров. Особая загадка архива – таинственные книги древних индейцев, тальтеков. Об этих книгах известно лишь то, что они действительно существуют. Все остальное – это слухи, легенды, гипотезы. По предположениям, в них есть сведения о пропавшем золоте инков. Также утверждается, что именно в них содержатся достоверные данные о визитах инопланетян на нашу планету еще в глубокой древности. Также существует версия, что в архиве Ватикана находится копия одной из работ Калиостра. В ней описывается процесс омоложения организма. Выпив определенный состав, человек на три дня теряет сознание и речь. Возникают частые судороги, конвульсии, на теле выступает обильный пот. Придя в себя после этого состояния, человек, тем не менее, не ощущает никакой боли. И на 36-й день он принимает третью, последнюю крупинку красного льва, то есть эликсира. После этого он проваливается в глубокий спокойный сон, во время которого у человека облезает кожа, выпадают зубы, волосы и ногти, выходят из кишечника пленки. А затем все эти структуры в течение нескольких суток снова отрастают. На утро сорокового дня он покидает помещение новым человеком, ощущая полное омоложение. И хотя это описание и звучит фантастически, оно поразительно точно повторяет один малоизвестный метод омоложения Кая-Капа, дошедший до нас из Древней Индии. Говорят, что этот курс молодости два раза прошел индус Тапасвиджи, который прожил 185 лет. В 2012 году Ватиканская апостольская библиотека впервые разрешила перенести некоторые из своих документов за пределы священного государства и выставить их на всеобщее обозрение в Капитолийском музее в Риме. Подарок, который сделал Ватикан Риму и всему миру, преследовал очень простые цели. Прежде всего, требовалось разрушить мифы и легенды, которые окружают это великое собрание человеческих знаний. Все предоставленные документы являлись подлинниками и охватывали период почти в 1200 лет, раскрывая страницы истории, никогда ранее недоступной широкой публике. А недавно в архиве Ватикана найдена древняя рукопись, проливающая свет на обстоятельства рождения Христа. Документ представляет собой написанную от первого лица историю о том, как волхвы принесли дары младенцу Иисусу. Американский ученый, дешифровавший текст, как пишет Таймс, не исключает, что его автор своими глазами видел Христа. Текст озаглавлен как Откровение волхвов и написан на мертвом сирийском языке, который является диалектом арамейского. На нем ранее говорили христиане, проживавшие на территории нынешней Сирии, Ирака и Ирана. Библиотека и архив Ватикана это не абсолютно изолированные учреждения. Более того, некоторые из хранилищ постепенно открываются для изучения специалистами. Правда, посетить секретный архив разрешают теологам и историкам. Однако получить такое разрешение очень сложно. Каждого, кто посещает архив, сопровождают два священника и два гвардейца. А посетителям хранилища позволяют взять с собой только ручку и лист бумаги.